Эпиграф. «И мне снилось, как меня любили, и ни в чем мне не было отказа. Гребнем золотым чесали косы, на серебряных санках возили, и читали из таинственной книги слова, какие я забыла». Ольга Седакова. Конец эпиграфа. Пролог. Зима выдалась морозной, и отец Александр, собираясь к выходу, привычно окинул на голову большой пуховый платок, выданный ему супругой, уложил его концы на груди крест-накрест и завязал на спине. Поверх платка он надел короткий полушубок, а на голову старый трюх. Батюшка был «в штатском», в кавычках, по нынешним временам так оно спокойнее. Он только что совершил соборование умирающей, и сейчас ее внучка вынесла скромную лепту за труды, Немного денег и большой пирог с капустой, завернутый в трепицу. Батюшка с поклоном принял и упрятал пирог в котонку, где уже лежали аккуратно скатанные его церковные одежды. Выйдя на лестницу, он с трудом удержался, чтобы тут же не отломить от теплого еще пирога порядочный кусок, но укорил себя за очревоугодие и бодрой рысью побежал домой. Дыхание вырывалось облачком серебристого пара, а борода с усами тут же заиндивели. Внучка вернулась к умирающей бабке и присела рядом с кроватью, устало сложив руки. Могучий организм Агриппины Михайловны никак не желал поддаваться смерти, а ведь ей было без малого девяносто три года. Катенька вздохнула и покосилась на величественно возлежавшую старуху. Даже из скорного процесса умирания – Та ухитрилась устроить торжественное действие. Катенька всю жизнь слегка побаивалась агрипину Михайловну. Да и неудивительно, умная и острая на язык бабушка, к тому же обладала тайным даром ясновидения и прорицания, который весьма осложнял жизнь семьи. Побаивалась не она одна. Собственный супруг агрипина михайловна иной раз в сердцах обзывал свою вторую половину «Иродом Агриппиной» правда, удалившись на безопасное расстояние, и шепотом, хотя, собственно, императора гриппа в отличие от своего деда Ирода Великого, никакими особенными задеяниями не прославился. От большой некогда семьи ныне осталась одна Катенька, Екатерина Леонтьевна, урожденная Праксина, по первому мужу Галутвина, а по второму Смирнова, да и ее дети, близнецы Оля и Сережа, которым совсем недавно исполнилось 9 лет, Катенька принадлежала к самой захудалой ветви некогда могучего рода Праксиных, уходившего своими корнями в веков. Один из Апраксиных был братом царицы Марфы, супруги царя Федора Алексеевича, другой — флигель-адъютантом Александра I. От былого величия не осталось ничего, кроме фамилии, да и та растворилась в революционном дыму. Называться Смирновыми теперь было гораздо безопаснее. Муж Катеньки — Валентин Георгиевич Смирнов в это время находился около колонного зала в оцеплении, как член народной дружины. Несмотря на страшный мороз, народ уже третий день толпился в бесконечных очередях, чтобы проститься с великим вождем пролетариата. Возвращающийся домой отец Александр торопливо прошел мимо хвоста очереди, но на углу его остановилась огменная старушка. «Милай, зачем народ-то стоит? С Лениным проститься хотят. А он что, умер?» — Да, скончался третьего дня. Старушка ухнула. — Ильич наш умер. Как же мы теперь без него? Пойду поплачу. Эх, такой человек и умирает. А нужен ты как? Священник покачал головой, вздохнул и побежал дальше. Пока отец Александр разговаривал со старушкой, Валентин Смирнов сменился и пошел в служебное помещение, налил себе кипятка в кружку и, грея руки об ее жестяные бока, задумался примерно о том же, что же теперь будет. Потом он обратился к домашним делам, как там бабка, как Катенька. При мысли о жене лицо Валентина сразу приобрело мягкое и даже нежное, обычно не свойственное ему выражение. Они были женаты уже шесть лет, но Валентин до сих пор не верил своему счастью. Как это случилось, что тонкая, изящная, возвышенная Катенька согласилась выйти замуж, За такого невежу и простака, как он. На самом деле и Катенька не была такой уж возвышенной, и Валентин простым и невежественным. Образование у него действительно было маловато, но все искупалось острым и цепким умом и сдержанной, но мощной внутренней силой, позволившей ему выжить во всех перипетиях революции и гражданской войны. Сейчас он работал на заводе АМО которому год назад присвоили гордое имя лидера итальянских коммунистов Ферреро. Валентин с юных лет обожал всякие технические штуки и даже сам собрал мотоцикл, на котором порой катал по двору близнецов, детей Катеньки он сразу установил, дав им свое отчество. Хотя Катенька действительно была женщиной изящной и тонкой, но практичности ей было не занимать. Первый раз она вышла замуж 17 лет от роду, И любимый Сашенька Галутвин погиб в первый год войны, даже не успев получить известие о беременности жены. Катя узнала о его гибели только в 1917 году от заехавшего к ней солдата, лежавшего вместе с Сашенькой в лазарете. Этим солдатом и был Валентин Смирнов. Несмотря на то, что революционное время не слишком способствовал любовным устремлениям, Он целый год обхаживал поразившую его в самое сердце Катеньку и, наконец, добился своего. Конечно, обхаживал не буквально целый год. За это время они и виделись-то всего раз пять, а на шестой Катенька приняла его предложение. Катя обладала совершенно замечательным свойством, которое есть у всех щенков или котят, умение приспособиться к обстоятельствам и людям, особенно к тем, которые тебя поддерживают и опекают. Конечно, рядом с Валентином выживать гораздо легче. И человек он хороший, верный, надежный. Впрочем, Катенька не особенно задумывалась обо всем этом, а просто жила как живется, не оглядывалась на прошлое, не задумывалась о будущем. Будет день, будет и пища. Там, где другая принялась бы рыдать и заламывать руки, Катенька просто принималась за первое же насущное дело. Она ощущала происходящее как неизбежность и каждый день благодарила Бога за все, что он своей великой милости ей дает, даже за испытания и потери. Значит, так надо. Теперь ей предстояло пережить очередную потерю, и Катенька невольно обдумывала предстоящие хлопоты. Нужен гроб. Об отпивании с отцом Александром уже договорилась. Да еще же поминки придется устроить, хотя бы соседей позвать. Место на кладбище есть». Но как же яму-то копать в такой мороз? Земля окаменела. Наверняка могильщики запросят в Тридорога. Вдруг Агриппина Михайловна зашевелилась и, с трудом повернув голову, прохрипела. — Катя, ты здесь? — Здесь я, бабушка, рядом. — Водички дать? — Детей позови. — Проститься надо. Катенька вышла и привела близнецов которые испуганно смотрели на старуху и не хотели приближаться. «Подойдите, ну чего же вы?» — шепотом велела им мать и подтолкнула к кровати. Взявшись за руки, дети подошли поближе. Катя поправила бабке подушки, чтобы та смогла приподняться. Некоторое время Агриппина Михайловна молча рассматривала детей. Катя тоже их оглядела, нежно улыбнувшись. «Горошенки мои одинаковые, как из одного стручка». Дети действительно были очень похожи, рослые, белокурые, с яркими голубыми глазами. Близнецы явно пошли в отца, Александра Голутвина. Сама Катенька была темноволосая и сероглазая, очень хорошенькая и юная с виду, несмотря на то, что уже приближалась к тридцати годам. Вдруг старуха протянула руку и ухватила за плечо Олю, которая стояла к ней ближе. Девочка вздрогнула и попыталась вырваться, Но бабка держала неожиданно крепко. «Не протився! Так надо!» — просипела она и закрыла глаза. Катя обняла прижавшихся друг к другу детей за плечи и внезапно ощутила, как сквозь нее прошла теплая волна. Похоже, что дети почувствовали это еще сильнее, потому что задрожали и вскрикнули. Но все тут же и закончилось. Старуха отпустила Олю и откинулась на подушку. Она была без сознания, но еще дышала. Близнецы, так и держась за руки, изумленно смотрели на мать. Они как-то изменились, хотя в чем состояло это изменение, Катя не могла бы определить. Казалось, в детях еще прибавилось яркости, щеки горели, глаза просто сияли. Катенька даже оглянулась на окно, за которым по-прежнему не было ничего, кроме белесой морозной мглы, а ей... Было показалось, что на детей упал луч солнца. «Что случилось, дети?» — спросила Катя. «Что вы почувствовали?» «О!» — воскликнула Оля. «Это чудо! Да, братец?» Сережа, выглядевший гораздо более потрясенным, только кивнул. «Да что такое?» «Мамочка, ты не поймешь!» И близнецы, переглянувшись, убежали. А Катя вдруг поняла. «Что случилось?» «Бабка, умирая...» одарила правнуков своей силой. Это тайное семейное умение чаще передавалось через поколения. Но Катенька, на которую бабка возлагала большие надежды, оказалась совершенно бездарной. Близнецы проявили себя еще в младенчестве, так что теперь, после случившегося, следовало ожидать от них чего-то и вовсе необыкновенного. И Катя сказала себе, что непременно надо объяснить детям, насколько важно держать этот дар в тайне. Но близнецы и без ее наставлений прекрасно это понимали, потому что давно знали, они не такие, как все. Бабушка Агриппина, пока еще была в силах, потихоньку объясняла детям, что к чему, и к девяти годам Оля уже хорошо гадала, и на кофейной гуще, и на картах, и на деревянном волчке. Это она придумала сама. Сережа был послабее, но сейчас когда к их собственной силе прибавилась бабушкина, стал чувствовать себя гораздо увереннее. Брат с сестрой были очень близки, настолько хорошо чувствуя друг друга, что могли общаться, даже не прибегая к словам. Взгляда бывало достаточно. Они словно жили в своем собственном мире, признавая окружающих в той степени, в какой они могли быть им полезны. Впрочем, мать они любили совершенно искренне и бескорыстно, правда, относились к ней скорее как к младшей сестре или подруге. Перед простодушными взрослыми близнецы привычно и снисходительно принимали невинный детский вид, хотя были проницательнее большинства из них. Вопреки пословице, ни одна чужая душа никогда не скрывалась от них в потемках. Вот и сейчас они первые почувствовали смерть бабки, словно она еще раз коснулась их своей холодной рукой. Близнецы просунулись щелку приоткрытой двери. Мать, задумавшись, Рассеянно глядела в пространство. «Мамочка», — тихо сказала Оля, — «посмотри на бабушку. Мне кажется, она не дышит». Катя посмотрела, потом пощупала пульс. «Ничего». «Да, скончалась, Агрипина Михайловна, царствие небесное, и Катенька, вздохнув, перекрестилась на висевшую в красном углу икону спаса нерукотворного. «Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечного» представившуюся рабу твою Агриппину, эко благ и человеколюбец, и прости все вольные ее согрешения и невольные».